Наказанием этого вида работы были миллиарды мельчайших иголочек, образующихся при разбивке конопли. Иголочки забивались в поры тела, искалывали всего тебя постоянно, не вытряхнуть из одежды, не выветрить их никоим образом не удавалось. Выход был один — носить муку днем и ночью во сне и бодрствуя». Самой трудной операцией из всех работ на заводе считалась задача волокна в машину. Задавать тростник значило рассыпать его в ряд по параметру валов и запустить в них. Машины трахтели, громыхали, в с ё помещение завода застилало мгла из пыли и иголок. Разглядеть приемщицу, снимавшую волокно с той же машины, было невозможно. Случалось, грохот вдруг перекрывал нечеловеческий крик. Изнуренная двенадцатичасовой работой задавальщица не успевала выдернуть попавшую в петлю запутавшегося тростника руку. Бывало, и обе руки вовлекались в прижатые друг к другу вращающиеся стальные валы. Остановить машину не успевали, помочь тоже. Человек оставался без рук, истекал кровью. Был еще один вид каторжных работ, увечащих и так изнуренную нещадным солнцем человеческую оболочку. Он назывался «мокрой трепкой». к е н а ф в огромном количестве закладывали в искусственные водоемы. Месяц или два он там вымачивался. На поверхности водоема образовывался толстый беловатый слой шевелящихся червей. В водоем был проложен бревенчатый помост, на который клали в ы н у т ы е из воды к е н а ф и били по нему деревянной ступой. Таким размолотым к и н а ф разделывался в белое блестящее волокно, напоминавшее шелковые нити. Этот допотопный способ обработки и назывался «мокрой трепкой».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 В польский этап попали и Михайловский, и Марина. Со мною все же решилось быстро, поскольку я была фиктивной полькой. Выяснив при анкетном опросе, что я родилась в России и в Польше никогда не была, меня тут же отправили в барак. Из полевой бригады меня вскоре перевели на завод, где работа была круглосуточной, поставили к д е к а р т и к а т о р у